Глава тринадцатая. Есть еще один момент, который нам нужно обсудить. Начинаю говорить, чувствуя, как холодеют руки. Еще несколько мгновений назад я наслаждалась нашим ужином, смакуя каждую минуту, пока не понимаю, что пора бы уже поговорить о насущных проблемах, например, о моем отце. Но раздается звонок, который обрывает меня на полуслове. И ладно бы мне не привыкать, что без меня как без рук, хотя Карина обычно в такие моменты берет руководство на себя, чтобы мне никто не мешал. Но звонят Руслану. Он вмиг меняется. Еще секунды ранее его лицо было улыбчивым. Рассказывал о себе в школьных временах, и мы вместе смеялись над неказистыми шутками. И вот он хмур и серьезен, отвечает на звонок практически моментально. Я не слышу второго голоса, но по вибрирующим в голосе ноткам понимаю какие-то проблемы, которые выбивают почву из-под ног Руслана. Что случилось? Он резко поднимается, продолжая прикладывать телефон к уху. «Мне нужно уехать», отвечает он и уже уходит. как я, не управляя собой, мчусь следом. Не знаю, что толкает меня, что именно ведет за мужчиной, но Руслана я догоняю у выхода. Подожди! Он уже сбрасывает вызов, и на мой голос оборачивается, но смотрит на меня так, словно не видит. Что-то случилось, что-то дурное. Я подвезу тебя, идем! Отвечаю еще быстрее, чем позволяю ему отказаться от предложенной помощи. И лишь в машине я узнаю, что случилось. Звонила тетя Самира. Выдыхает Руслан, когда оказывается в салоне рядом со мной. У Элины сильно болит живот. Киваю, чувствую, как язык прилипает к небу. В такие моменты, когда страх застилает глаза, Включается что-то другое. Та самая безжалостная, бессердечная стерва, способная идти по головам. Чувствам здесь не место, хотя сердце сжимают тиски страха. Называю водителю адрес, куда нужно срочно приехать, а сама достаю телефон. Набираю быстрое сообщение Карине, предупреждая, что, возможно, мне понадобится ее помощь. Ответ приходит незамедлительно. Впрочем, и до дома тети Руслана мы добираемся так же стремительно. Он едва ли не на ходу выскакивает и бежит к дому. Я тороплюсь следом, кидая напоследок, чтобы водитель не глушил мотор. Бегу по ступеням, едва поспевая за быстрым и широким шагом Руслана. Не знаю, зачем я это делаю, но меня ведут вперед ноги и сердце, а никак не голова, которая напрочь отказывается думать. Перед глазами снимок из дела, которое собрала для меня Карина. Лицо малышки Элины с темными, как горький шоколад, глазами и загадочной улыбкой. Я вижу девочку сначала в своей голове, а через несколько секунд на руках Руслана. Она жмется к отцу, обвивает тоненькими ручками его крепкие плечи и хнычет. Рядом топчется невысокая женщина. и с подозрением смотрит на меня. Но стоит Эли не заплакать, как все ее внимание устремляется к девочке. — Ну же, Эли, не плачь! — шепчет Руслан, прижимая дочку к себе. — Животик! — взвыв произносит его дочка. — Такая маленькая, такая красивая! И так больно! В груди лопается воздушный шар и бьет по нервным окончаниям. Я отступаю, бледнею и чувствую, как из покрывается все лицо. Хватаю телефон и звоню Карине. «Найди ближайшую больницу!» Сообщаю ей, чувствую, что еще чуть-чуть и сама заплачу. Нервы ни не к черту. «Срочно!» Карина не переспрашивает, но уже через 30 секунд приходит геолокация. «Идем!» Говорю дрожащим голосом, протягивая руку к Руслану. Нужно отвезти ее в больницу. Руслан в недоумении оборачивается и смотрит на меня. Лицо у его тети ошарашено, а Эля на миг замолкает, когда слышит мой голос. Однако ее молчание длится недолго, потому что потом она начинает вновь рыдать, крепко вцепившись в отцовские плечи и нашептывая. что в больницу не поедет. Ну же, я уже тяну руку к локтю Руслана. Он наконец-то начинает двигаться, кивает, обнимает дочку, и вот спустя несколько минут мы сидим в машине. Водитель гонит до ближайшей больницы, которая располагается в пяти кварталах от квартиры тети. Ирина не смотрит в мою сторону, хнычет на отцовском плече, зато на меня смотрит Руслан. И я, черт побери, совершенно не понимаю, что творится сейчас в его голове. Но знаю, что в моей. Я определенно сошла с ума, потому что готова взорваться от ужаса, который меня переполняет. Но еще больше я хочу выхватить его дочь и прижать к себе. Будто что-то долго дремавшее в моем бесчувственном теле просыпается. И это пугает. «Черт побери, как же это пугает!» Машина тормозит напротив входа. Мы торопливо покидаем салон и вбегаем в больницу. Врачи, поздние посетители. Кто-то оборачивается, кто-то не замечает. Плевать, нам срочно нужна помощь. И пока Руслан пытается уговорить дочку, которая требует вернуться домой, я нахожу нам врача. «Что у вас?» — спрашивает невысокий лысоватый мужичок в белом халате. — Я едва не белею, как его халат, потому что сама до ужаса боюсь врачей. Но, услышав голос Элины, сразу же нахожу в себе силы объяснить, что произошло. То есть то, что сама успела узнать. «Так, — Так-так, — говорит врач и направляется к Руслану. — Давай-ка посмотрим. Теперь он уже общается с Элиной. которая затихает, увидев рядом с собой врача. Тот берет ее на руки, усаживает на столик в приемной и дотрагивается до животика. Элина хлюпает носом, но не плачет. Впрочем, она вообще выглядит так, будто обратилась в камень и ничего не чувствует. Вот здесь болит? Элина медленно кивает. Нужно осмотреть, говорит врач, обращаясь ко мне. «Мама, пройдемте со мной». Я застываю на месте, бледнею, а после вспыхиваю. Щеки горят, а в глазах застывают слезы. Нет, язык едва поддается контролю. Не мама. Вот ее отец. Руслан, кажется, тоже ошарашен. Но стоит ему услышать мой хриплый голос, как тут же приближается к Элине и доктору. Врач так вовсе пожимает плечами и, указывая на дверь, идет туда. Руслан подхватывает дочку и торопится следом. Я же остаюсь стоять в коридоре с пустой головой. Мысли разом испаряются, оставляя после себя звенящую в ушах тишину. — Как она? — прошептав, смотрю на Руслана. Он выходит из спальни дочки и качает головой. Спит. Я хочу увидеть на его лице улыбку, но вижу лишь смятение и досаду, и еще усталость, будто он не спал трое суток, обрел под глазами темные круги, и на лице появились морщины. Хотя для мужчины даже не тридцати такие морщины преждевременны. «Все будет хорошо!» Пытаюсь успокоить, хотя эта мантра исключительно для меня. После возвращения из больницы я себе места не нахожу. То руки заламываю, пока никто не видит, то тереблю уголок рубашки, едва не вырвав пуговицу. Вместо ответа Руслан кивает и зовет за собой. Мне нужно выпить чай, крепкий чай. И часов десять для сна. Наверное, он так шутит. Пытаюсь улыбнуться его шутке, но выходит плохо. То есть вообще не получается подчинить мышцы лица и двигать ими так, как захочется. Просто опустив голову, следую за Русланом на его уютную, но крошечную кухонку. Мне здесь странно. Будто я посмела ворваться в чужой дом без приглашения. Стены давят. От воздуха который ничем не отличается от любого другого, першит в горле. Хочется уйти, но не могу. Надо бы задержаться ненадолго, просто потому, что хочу убедиться, что с Элиной все будет в порядке. Уже поздно, произносит Руслан, включая плиту. Ставит красный чайник в белый горошек. Забавно. Осторожно оглядываюсь по сторонам. Обои с пестрыми картинками, от которых рябит в глазах, кухонный гарнитур из дешевых материалов, холодильник бюджетной марки. Здесь все не так, как у меня, и от этого вдвойне странно. Смутила ли меня такая простота или что-то иное творится на душе? Не понимаю. Чай или кофе? Произносит Руслан, выдергивая меня из мыслей. Киваю, не расслышав вопрос. Так что, кофе? Нет, быстро качаю головой, спохватившись. Смотрю на часы, почти два часа ночи. Нет, не нужно, уже поздно. Мне пора возвращаться к себе. Побудь со мной. Вдруг произносит Руслан, пригвождая меня к месту. Немного. В горле комок из слез. Я киваю и опускаюсь на стул. Наблюдаю, как Руслан достает из шкафа две простенькие серые кружки и ставит их на стол. «Ты хотела поговорить?» И вновь тишину нарушает голос Руслана. «В ресторане». Сглатываю комок, из-за которого трудно дышать, и киваю. Чувствую, как вновь леденеют пальцы. «Да, нам нужно кое-что обсудить». Прочистив горло, начинаю говорить. Я пойму, если ты не сможешь, действительно пойму. Что поймешь? В эту субботу будет ужин, который устраивает мой отец в своем загородном доме. Он пригласил и нас. И опять звенит тишина в ушах. Не смело поднимаю глаза и смотрю на Руслана. Тот поджимает губу, молчит, после садится за стол, складывает перед собой руки. Смотрит на меня. В эту субботу я киваю. Дышать тяжело в носу свербит. То есть завтра мне становится дурно. И зачем я тянула? Ну зачем? Я могу отказаться. Скажем, что по личным причинам. А по каким им не обязательно знать. Твоя дочка заболела. Ей сейчас нужен отец. дребезжащим от нервного напряжения голосом сообщаю Руслану свое предложение и даже успеваю порадоваться, пока не слышу его ответ. Во сколько? Чайник закипает, наполняя комнату паром. Руслан встает и выключает плиту, берет чайник и возвращается за стол, разливает кипяток по чашкам. Я, как зачарованная, наблюдаю за бесхитростными действиями. на миг забывая, где я и с кем, просто становится хорошо, больно и хорошо. Так во сколько? Что? Вздрагиваю и смотрю на Руслана. Он стоит около стола и протягивает мне упаковку с чайными пакетиками на выбор. Во сколько ужин? Мне нужно будет отвезти Элину к тете. Руки дрожат. Он делает это ради меня? Нет, глупая, ради денег. Больно вдвойне, но ведь так и должно быть. Поднимаюсь из-за стола. Ужин в шесть, я пришлю за тобой машину к пяти. Руслан опускает упаковку на стол. Между нами повисает напряженная тишина. До встречи. Я больше не хочу оставаться в его маленькой, но уютной квартирке. Не хочу быть рядом с его красивой дочкой. «Не хочу чувствовать себя загнанной в ловушку. Нужно бежать и как можно быстрее, как можно дальше. Ведь нельзя влюбиться в человека за десять дней. Нельзя».